восемь Джейсон Смайл, этот пролетарский хамелеон, слушал, как Билли умолял его согласиться на заказ без оплаты. «Ты друг Дейна, говорил Билли. «Да», — ответил Джейсон. «Сделай это ради него», — сказал Билли. Билли не знал, где находится Джейсон. Они не успели организовать встречу. Билли дал Вати номер телефона, который украл без особой сложности, даже после печального исхода нападения. Вати нашел Джейсона и передал номер. «Ты понимаешь, что случилось?» – спросил Билли. «Его забрали. Хаос-нацисты. Ты знаешь, что это значит?» Билли казалось, будто он тоже знает, будто он давно живет в этом мире. За Дейном, в отличие от него, не присматривал «Ангелус Экс Машина». «Что ты от меня хочешь?» Когда Джейсон говорил даже по телефону, Билли казалось, будто он его откуда-то знает. «Нужно его найти и нужно знать, что происходит. В этом деле все связано. Слушай...» Билли прижал трубку плечом и пролез в разрез в проволочном заборе. «Эти нацисты на утату у Тату и его же люди наезжают на пикеты Вати при одобрении полиции». «Нужно знать, насколько глубоко идут эти связи. Откуда нам знать, может, это копы удерживают Дейна? Они, очевидно, в каком-то сговоре с Тату. Они, как минимум, знают, где он. Так что нам нужен ты. Но даже если мы их найдем, ты ведь не сможешь просто прийти к нацистам. Это не сработает, да?» «Нет», — сказал Джейсон. «Они не на зарплате, так что сразу нет. Они на убеждениях». — А я не умею прятаться за Верой. Вера плюс хорошая фишка, и меня расколют. — Ясно. Значит, тебе нужно пойти в Низденский участок и посмотреть, что у них есть по этому делу. Узнать, что сможешь. Джейсон, это же Дэйн. — Да, — сказал Джейсон. — Да. Хотя голос Билли не выдавал опасения из-за того, что Джейсон откажется, Билли закрыл глаза с облегчением. «Позвони, когда закончишь. Расскажи, что найдешь», — сказал Билли. «Спасибо. Только это нужно сейчас, Джейсон. Спасибо. Мы понятия не имеем, где они». «А ты что?» «Я должен разузнать кое-что еще. Джейсон, пожалуйста, сделай это сейчас. Нам нужно его найти». Билли повесил трубку. «Как уйти с такого места преступления?» Все, на что был способен Билли, когда забрали Дейна в холодной тишине под надзором больших мертвых зданий, это следовать на голос Вати. Бунтарский дух направлял его из кармана и немногих фигур, которые смог отыскать в этом ужасно пустом секторе. Лондонманты, сказал Билли. Потише, приятель, сказал ему Вати из какой-то хренотени, которую Билли даже не видел. Никто нам не поможет. Внутренний круг. Фич, Сайра и их маленькая команда, оглушенный мужчина, которого били, подстрелил и не намеренно втянул в заговор, не мог прийти на выручку. Убили не было ни явок, ни укрытий. Ох, твою ж мать, сказал Вати, будто ПВП не хватало проблем, теперь приходилось нянчиться с этим неожиданно осиротевшим маленьким мессией. Но Билли не подчинился приказанию Вати поднять металлическую крышку на улице с умудренной ловкостью рук и силой, которых у него не было еще несколько недель назад, чтобы ускользнуть в подгород. Вместо этого Билли остановился, напрягся, не напрягаясь, и почувствовал, как время замешкалось и снова вернулось, всколыхнувшись, как одеяло. И это он велел Вати идти за ним, и потом украл телефон. Взял самую внутреннюю матрешку из какого-то магазина, поднял ее к глазам. Не дурацкого Кирка, хотя оставил и его. И сказал Вати, «Вот что нам нужно делать». «Из всех проклятых мерзавцев, с которыми приходится возиться», — сказал Бэрон, — «чертовый хаос нацистов я ненавижу больше всего». Он стоял между Коллинсвуд и Варди, яростно, нервно чесал лицо. Они столпились, чтобы заглянуть через укрепленное стекло в больничную палату, где забинтованный человек лежал прикованным к постели, и травмами, и наручниками. Машина отслеживала его сердцебиение. «Ты реально сказал мерзавцы?» — ответила Коллинсвуд. «Прослушиваешься куда-то, что ли?» «Ну ладно!» — сказал он неопределенно, шмыгнул носом. «Подонки!» «Твою налево, босс!» — сказала Коллинсвуд. «Бери выше, мудозвоны!» «О, блюдки! Мозгоклюи, босс! Херокрылы! Мелкие говнохлёбы! Сказочные долбоящуры Бэрон уставился на неё. «О, да!» — сказала Коллинсвуд. «Так-то! Кто хорош? Я хороша!» «Скажите!» — перебил Варди. «Что именно мы от них получили? Их же несколько, верно?» «Ага!» — сказал Бэрон. «Пятеро с разной степенью травмированности! И мертвецы!» «Я хочу знать в точности, что они видели. Я хочу знать в точности, что происходит». «Есть мысли, Варди?» спросила Коллинсвуд. «О да, мысли есть у меня. Слишком много. Но я пытаюсь сложить общую картинку». Варди уставился на человека в койке. «Это все тату. Мы слышали, что он нанимает макрушников, Но я не ожидал увидеть эту братью». «Да!» Похоже на нарушение протокола, правда?» — сказал Берн. хэ -эн. Малость выбиваются из культурной компании!» «Он работал с ними раньше?» — спросила Коллинсвуд. «Мне об этом неизвестно», — ответил Варди. «А Гризомент?» «Что?» — он посмотрел на нее. «Откуда такой вопрос?» «Просто видела досье на твоем столе на сообщников татухи, и у тебя там заодно есть и Гризо. Вот я и задумалась». «К чему бы это?» «А-а», сказал он. «Что ж, верно. Эти двое, они действовали синхронно, всегда при жизни Гризамента. То есть, откуда нам знать? И посейчас. Мы же в этом согласны, а сообщники одного вполне могут оказаться сообщниками другого». «Почему?» — спросила Коллинсвуд. «Где логика? Они же друг друга ненавидели». «Ты знаешь, как это устроено», — ответил Варди. «Держи, друзья, близко, врагов еще ближе. Перекуплены переметнулись, кто знает». Она мотнула головой. «Как скажешь, братух, но я что-то прям не знаю», — сказала она. «Банда Гриза его чуть ли не вылизывала, они же до упора преданные». «Не бывает таких преданных, которых нельзя купить», — сказал Варди. «Я успела забыть, с какой упоротой шайкой он ходил под конец», — сказала Коллингсвуд. Гри, то бишь? Я же почитала досье». Варди поднял бровь. «Врачи и всякие, доктор смерти и пира, да?» «Да, было». «И по твоим прикидкам, некоторые из них теперь работают на тату, да?» Варди помялся и рассмеялся. Это было очень на него не похоже. «Нет», — сказал он, — «сомнительно, но это не повод не проверить». «То есть ты еще копаешь под ним?» «Да, черт возьми, копаю». Копаю по всем, по каждой зацепке, пока не буду знать, со всей чертовой уверенностью, что они не замешаны в деле спрута либо на стороне гризамента, либо на стороне тату, либо как независимые игроки. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Я думала, твоя работа — транслировать дух безумных божественных переживаний и писать священные книжки. Ну ладно!» «Вы двое!» — сказал Бэрон. «Утихомерьтесь!» «Какого хрена мы не можем найти спрута, босс? У кого он? А то это уже балаган какой-то!» «Коллинсвуд, если бы я знал, я бы уже был комиссаром столичной полиции. Давайте хотя бы попытаемся определить, кто есть кто в этой куче моле». «Значит, среди недавних наемников Тату у нас есть хаос-нацисты, наши долбоящеры, благодарю Констебль, а также все остальные в городе». «Не все», — ответила Коллинсвуд. «Где-то рядом оружейные фермеры, но они уже на кого-то работают. Никто не знает на кого, и никто не спит спокойно». «Ну, так это же не иначе, как наш расхититель кальмаров», — сказал Варди. «И кто им платит?» «Не отследить, они затихарились». Но ну, тогда бейся от них ответа, сказал Берн. Босс, а я чем по-твоему занимаюсь? Превосходно, сказал барон. Как дзэн-коан, верно? Что хуже, если наши стрелки Свитоши сражаются против нас вместе с хаос нацистами, или сражаются против них, а мы посередине? Попробуйте ответить, мои маленькие батхисатвы. А можно, пожалуйста, сказал Варди, установить, что случилось с этим малым? Хоть кто-нибудь из них нам что-нибудь поведал? Определенно, ответил Берн. Он пытался отправиться после того, как быстро я его расколол, так что под прикрытием прославления хаоса и тыры-пыры решил ужасать меня правдой. Этот придурок запел как самый чудесный соловей. И, спросил Варди, и Дейну Парнелу приходится несладко. Похоже, они прибрали к рукам нашего изгнанника. Это он успел увидеть». Берн показал в окно подбородком. «Прежде чем потерять сознание, и теперь наш маленький потерянный Билли остался в городе сам по себе. Как он теперь поступит?» «Да, но он же у нас не совсем беспомощный, да?» заметила Коллинсвуд. «В смысле, говорю очевидное?» Она махнула рукой на человека с тяжелыми ранами. «Не то, чтобы за Билли никто не сражается, да?» «Варди», — сказал Берн, — «не будешь так любезен дать свое мнение». Он с широким театральным жестом открыл блокнот, будто не помнил всех подробностей следующего описания. «Это была бутылка, волчара, червяк подзаконный, мы обрушили друг на друга, хаос, мусорня и прочее», — прочитал он с каменным лицом. «Привнесу редакторские правки, опущу эпитеты и перейду к конкретике». «Это была бутылка. На нас напала бутылка. Она кусалась черепом, руки из костей, настоящий стеклянный враг. Последний пассаж, надо сказать, мне особенно нравится!» Он убрал блокнот. «Итак, Варди, у тебя должны быть мысли!» Варди закрыл глаза, прислонился к стене и надул щеки. Когда он, наконец, опять открыл глаза, то не смотрел ни на Бэрона, ни на Коллинсвуд. Он пристально уставился в окно на покалеченного хаос-нациста. «Мы же понимаем, что все это значит, верно?» — спросил Варди. «Позвольте перефразировать. Мы понятия не имеем, что значит все это, и никто не имеет. Но у нас есть некое понятие, что именно, черт возьми, прилетело и унесло юного Хэроу. Ладно, я возвращаюсь в музей». Сказал Варти, «посмотрю, смогу ли я в этом разобраться хоть раз?» Сказал он с отрывистой резкостью, «хоть раз для чертова разнообразия было бы неплохо, если бы чертов мир работал, как ему полагается. Я уже сыт по горло тем, что Вселенная такая аляаторная психопатка. Все, черт её дери, время!» Он вздохнул и покачал головой ответил на удивление Коллинсвуд пристыженной, натянутой улыбочкой. «Ну, — сказал он, — в самом деле, серьезно, почему? Чтоб ему провалиться, ангел памяти защищает Билли. Но не защищает Дэйна. Почему он теперь висел в мутном полуобмороке, в ужасно затекшей позе, в которой сам очень долго опознавал искривленное распятие? Он как подношение, был привязан к грубой свастике человеческого роста. Он не открывал глаза. Он слышал эхо, шаги откуда-то, нарочитый, по-дурацки подвывающий хохот, который напугал Дэйна, несмотря на свою театральность. Рев и лай большой собаки. Одну за другой Дэйн напрягал мышцы рук и ног, чтобы убедиться, что еще цел. «Кракен! Дай мне сил!» — молился он. «Дай мне силы из темных пучин, чтобы все было, как с Кракена вода». Дейн знал, кого увидит, если откроет глаза. Знал, что его презрение, каким бы оно ни было сильным и реальным, не пересилит его ужас и что придется его преодолевать, и что прямо сейчас ему не хватит на это ни ясности мысли, ни крепости желудка, потому он держал глаза закрытыми». Большинство волшебников хаоса все уши вам прожужжат о том, что хаос, из которого они черпают силы, эмансипация, что их нелинейные заклинания, противоположность прямолинейного, ограниченного склада ума, который вел, настаивали они, прямиком в Биркинау, бла-сука-бла. Но чтобы подчеркнуть только один этот аспект ультраправых, всегда требовалась не более чем политическая ловкость рук. Имелась и другая, слегка подавленная, но не менее сильная и сильно фашистская традиция – декадентская барокко. Среди фашистских сект самыми эпатажными, стремящимися, как штрассеровцы, вернуться к истине, по их заявлениям сути, сошедшего с пути движения, были хаос-нацисты. Примечание. Грегор Штрассер. «Коды жизни. 1892-1934. Один из основателей НСДАП. Представитель социалистического крыла партии и главный противник Гитлера. Погиб во время ночи длинных ножей». Конец примечания. «Скрепящая черная кожа СС, настаивали они тем немногим, кто их слушал, а не убегал и не убивал их на месте, это порнография трусов, ханжеское осквернение традиции». «Лучше взгляните», говорили они, «на ярость Востока». «Взгляните на автономную структуру террористических ячеек при операции Вервольф». Примечание. План нацистов в 1944 году создать партизанское движение, которое будет действовать в тылу союзников при отступлении Германии. Конец примечания. «Взгляните на сиборитские оргии в Берлине. Не упадок, а кульминацию». «Взгляните на самую священную дату в календаре! Хрустальная ночь с блестками хаоса на камнях!» Примечание. Хрустальная ночь. Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда проходили еврейские погромы. Конец примечания. «Нацизм, — настаивали они, — это избыток, а не чопорные ограничения, не скрепы сверх «я», которые выбрали бюрократы». Их символом была восьмиконечная звезда хаоса, измененная так, что где-то плакал Муркок. Ее диагональные векторы сгибались по фил-футу, свастика, указывавшая во всех направлениях. Примечание. Майкл Мурок. Год рождения 1939 Английский фантаст, автор известного цикла о «Вечном воителе». Там впервые появляется символ восьмиконечной звезды хаоса – который приняли на вооружение реально существующие приверженцы магии хаоса. «Филфуд» – староанглийское название свастики. Конец примечания. «Что есть закон?» – спрашивали они. «Что есть заклятый враг хаоса, как не Тора? Что есть закон, как не иудейский закон?» То есть само иудейство. И тогда, что есть хаос, как не отречение от этих грязных кодов Торы большевизма? Что в человечестве самое лучшее, как неволя, ярость и потворство своим желаниям? Поступай согласно своей воле, как автопоэзис Уберменша. И так бесконечно далее. Примечание. Поступай согласно своей воле. Постулат мистика Алистера Кроули, основателя учения Телема. Конец примечания. Конечно, они были провокаторами, смехотворно мелкой группкой, но с дурной славой даже среди злодеев из-за своих нередких проявлений невероятной, художественной жестокости, восславляющей истинный дух их пророков. Конечно, финальное решение еврейского вопроса было эффективным, но при этом и бездушным настаивали они. Проблема Освенцима настаивали интеллектуальные остряки от пыток с убийствами, В том, что слово «концентрационный» происходит не от концентрация, а от концерт. Их вожделенный хаосфюрер, по их мысли, в будущем совершит достаточно художественный геноцид. К этим-то личностям Тату, Госс и Саби и обратились за помощью, и дали Лондону об этом знать. Они попросили этих возмутительных, опасных монстр-клоунов поймать Дэйна и Билли. И от них Билли спасся, а Дэйн нет.